В июне 1817 года была начитата четвёртая песнь Чайльд-Гарольда. Летом 1817 года Венеция и венецианский округ страдали от недостатка хлеба. Покинув свой походный зверинец, в котором были собаки, птицы, постоянно сопровождавшие Байрона, поэт совершал прогулки верхом по берегам Бренты. Он уже давно тайком выполнял, как он говорил, прихоть сердца. То есть раздавал пособия нуждающимся семьям. Байрон делал это тайком и всегда под видом праздного любопытства. Перед этим в самой Венеции он кинулся в огонь, чтобы спасти семью сапожника, а потом тайком помог погорельцам восстановить их жилище. Теперь он, как мой случайный знакомый из одного письма, вместе с Габгоузом посещал беднейшие сёла на берегу Бренты. И стал предметом внимания случайно встреченной жены булочника Маргариты Коньи. Эта женщина, прозванная Форнариной в честь подруги Рафаэля, быстро вытеснила всех своих соперниц и к великому скандалу английских путешественников поселилась у Байрона. С этого момента репутация Байрона считалась окончательно погибшей. Вольные и невольные друзья Байрона своей торопливостью окончательно испортили ему перспективу возвращения в Англию. И в середине венецианского лета Байрон приходит к убеждению о полной невозможности когда-либо вернуться на родину. Он пишет: "Я надеюсь, никому не придёт в голову бальзамировать моё тело и тащить его в Англию. Мои кости будут стонать всюду, на всех английских кладбищах, и мой прах никогда не смешается с пылью вашей страны мысль о том, что кто-либо из моих друзей внезапно окажется настолько диким и безобразным человеком, чтобы перетащить даже мой труп в Великобританию, может вызвать у меня бешенство в минуту смерти помните, даже червей альбиона я не согласен кормить это решение было твёрдо, и чтобы окончательно порвать с альбионом, Байрон отдаёт распоряжение начисто развязаться с имущественными правами в Соединённом королевстве, которые давали ему право на звание лорда. Если когда-то он писал, что только с кровью сердца можно вырвать у меня Ньюстед, то теперь без всякой крови сердца, а просто за 94.000 фунтов стерлингов Ньюстед был продан Уайлдмену, который когда-то учился вместе с Байроном в школе в Гороу. Ежедневно приходили плохие письма. Соучи придворный поэт вёл борьбу против Байрона на континенте. Маргарита Конни старалась научиться азбуке, чтобы читать письма, получаемые Байроном. С простодушием винсанки из простонародья она советовала Байрону отравить жену и всех своих соперниц. А когда однажды рассерженный Байрон потребовал, чтобы она не мешала ему работать, она бросилась на него с ножом. А потом в отчаянии от неудавшегося покушения сама бросилась в лагуну, и стоило большого труда вернуть её к жизни. Эти события остались бы неизвестными, если бы сам Байрон не сделал всё, чтобы разгласить их. Как нарочно, зная правила перелистрации австрийской полиции, зная нескромность английской почты, Байрон до мелочей описывает все обстоятельства, порочащие его быт.